Глава 13. Роли типов характеров в истории и в обществе. Типы характеров обеспечивают четкое распределение ролей в социуме. Человеческое общество – это активная социальная среда, в которой постоянно осуществляется деятельность по развитию и гармонизации этой среды через общественно-политические и социально-экономические процессы. Эти процессы можно назвать некой социальной игрой человеческого общества. В этой игре люди играют шесть базовых ролей. Первая – идеологическая роль. Эту основополагающую и направляющую стратегическую роль обычно играют люди типов характера художник и интеллектуал. Благодаря их высокой чувствительности и уникальной интуиции они вычленяют из окружающей среды информацию, которую затем перерабатывают в доступный для общества продукт и представляют его социуму. Бывает, что социум не сразу готов воспринять продукт художника и интеллектуала. Их не признают, а продукт еще некоторое время лежит на полке, ожидая, когда наступит его время. Второе. Управленческая роль. подхватывание какой-либо стратегической идеи, подаренной нам гениальными художником и интеллектуалам, превращение ее в сверхценную идею и воплощение ее в жизнь через систематизацию человеческого общества на ее основе. Создание нового политического строя, передел мира, создание новых государственных систем, основанных на новых принципах. Все это осуществляется через комплекс управленческих реформ и преобразований, войн и завоеваний, политических мер и экономических решений. Управленческую роль осуществляют люди типа характера контролер. Примеры Нерон, Цезарь, Македонский, Наполеон, Иван Грозный, Гитлер, Ленин, Сталин, Петр I, Махатма Ганди. Это реформаторы, императоры и полководцы, которым ради воплощения в жизнь сверхценной идеи приходится жертвовать человеческими жизнями и рушить судьбы народов, поэтому на них лежит огромная ответственность. Однако этот грандиозный управленческий труд – их великая миссия, и поэтому они снова и снова играют эту роль от эпохи к эпохе. Третье. Поддержание порядка. В государстве, системе и структуре, созданной контролерами на основе идей художников, необходимо поддерживать установленный порядок, чтобы обеспечить стабильность и успешность выстроенной системы. Нужна третья роль – смотрители за порядком, блюстители правил, законов, норм общества, уклада новой жизни. Эту третью роль выполняют в обществе именно прагматики. Они выступают в роли многочисленных помощников-руководителей-контролеров. Это члены правительства, министры, чиновники, предприниматели, силовики, юристы, финансисты, члены парламентов и советов при руководствах страны. Александр Меньшиков играл такую роль при Петре I, князь Потемкин при Екатерине II, знаменитые маршалы при Наполеоне Бонапарте, министры и помощники при дворах императоров и королей. Сохранение и поддержание стабильности и соблюдения правил – вот главная роль этих типов характера. Четвертое. Обеспечение научно-технического прогресса в соответствии с задачами общества. Эту роль играют великие ученые, чаще типа характера интеллектуал. Они обеспечивают общество необходимыми средствами технического оснащения, средствами связи и транспорта, лекарствами, приборами и механизмами, поднимающими уровень развития общества и усиливающими возможности общества от эпохи к эпохе. Изобретатели телевидения, железных дорог и поездов, автомобилей, компьютеров, прогрессивных лекарств – средств связи на основе передовых исследований в области математики, физики, химии, естествознания. Среди таких интеллектуалов Никола Тесла, Альберт Эйнштейн, Джордж Стефенсон, Томас Эдисон, Дмитрий Менделеев, Ванни Варбуш, Александр Флеминг. Пятое. Артистическая роль обеспечение эмоциональной лояльности народа и принятие им существующей идеологии. Эту роль играют люди типа характера артист. Они часто являются привлекательными и харизматичными рупорами эпохи, которые обеспечивают принятие в народе насаждаемой идеологии и настроений. Такими великими артистами были Маяковский, все певцы патриотических песен, в том числе Кобзон, исполнители песен, поднимающих дух бойцов на войне, Шульженко, Бернес. Великие артисты, задающие настроение людям эпохи, помогающие переживать события – Высоцкий, Райкин, Цой, Вертинский, Задорнов, Хазанов. Кроме того, артисты поддерживают позитивный эмоциональный фон в обществе, отвлекая людей от неконструктивных мыслей и поступков. Например, голливудские великие актеры. Советские знаменитые властители эмоций – Миронов, Табаков, Попанов, Евстигнеев, Куравлев, Быков и многие другие. К этой же категории относятся великие режиссеры, создающие кино как величайший инструмент психоэмоционального воздействия на настроение людей – Рязанов, Захаров, Гайдай, Пырьев, Александров, Михалков. Шестое. Социальная роль. Поддержание лояльности, оптимизма, любви, дружбы, тёплых чувств, доброты и гуманизма в обществе. Это осуществляют люди типа характера социолог. Через социальные мероприятия, коллективы, социальные группы, общества, команды, клубы по интересам, кружки, а ещё религиозные общины, психологические консультации и просто тёплое человеческое общение. Среди самых знаменитых гуманистов-социологов – апологет гуманистической психологии, психотерапевт и создатель так называемых «групп встреч» Карл Роджерс, а также создатель популярной концепции эмпатического и заинтересованного в собеседнике общения Дейл Карнеги или, например, основатель гуманизма Цицерон, а также многие великие психологи и педагоги.